Ноль. Новиград. Я качаюсь на гибридных ветрах человека и машины. Я существую вне определения. Моя плоть соединена с киберплацентой Новиграда. Они все мертвы, Алин. Я сгораю от холодной поэзии всех этих проводов и диодов, составляющих мои кости и вены и отделяющих меня от других, находящихся за пределами этого шлюза. Эти другие скоро загорятся доблестным огнем, как только я расскажу им эту новость. Передам эту новость. Поведаю, что скоро принесу нам свет, вдохновение. Она их всех убила. У меня получилось. Я — культура варваров. Я — культура цивилизации. Что ты творишь, Карлос? Я культура непостоянства и движения. Уникальность. Бесконечный переломный момент. Значит, вот как. Теперь моя очередь. Множественная натура. Нарушение баланса. Я вибрирую от ощущений и желаний. Мне хочется кричать о запахах, о красоте и об ударах. «Не валяй, дурака, Ривера!» Карлос Ривера, Алин Руби. Они смотрят на меня, волнуются, им страшно. Я думаю, это от того, что полуорганические пластины моего черепа продолжают бесконечно раздуваться и перестраиваться, чтобы избежать статичности смерти, издавая мягкий хруст, который им не нравится. А может, также от того, что моя человеческая часть — Тем, которая сейчас кричит, разрывается вдоль позвоночника под весом нашей головы. Мы отвезем тебя домой, малышка. Хорошо? Я чувствую. Я что-то чувствую. Я чувствую, как наш органический язык распухает и душит нас, как он вываливается наружу, похожий на бесформенную мурену, бьющуюся в конвульсиях. Я слышу, как кричит Ривера и как наномашины тем надрывно жужжат, стараясь соединить наш череп, но их становится все меньше, поэтому кость ломается и снова сращивается, ломается и сращивается, ломается и сращивается снова и снова. Бесконечно. Я здесь, девка. Я здесь. Все будет хорошо. Наномашин уже совсем мало. Мы почти не общаемся. Я отдаю приказ, но они не отзываются или исполняют другие команды. Темп, похоже, тоже отдаляется. а на что, меня бросает? Все хорошо, все хорошо. Мне холодно. Мне тревожно. Скоро мы покончим с этим дерьмом. Алин и Карлос нервничают. Алин кричит при виде трупов, а Карлос от нас ни на шаг не отходит. У него нет одной стопы и дрожит рука, все его тело дрожит. Он страдает? Мне кажется, я тоже страдаю. Дьявол, он убьет ее. Выстрел. У Тем больше нет горла, поэтому я издаю странные глухие звуки, которые Алин и Карлос не понимают. Я кричу. Я не хочу, чтобы Тем уходила. Я не хочу, чтобы ты уходила. Тем, я не хочу уходить. Тем мне сообщает, что она счастлива, что она, наконец, сделала свой выбор. Она говорит, что Алин должна жить. Она говорит, что ошиблась насчет Риверы. Она говорит, что он ее не слушает. Я испытываю беспокойство. Мне очень жаль, девочка. И тогда я слышу новый выстрел но он раздается не из моих башен. Тишина. Там. Нет. Я вижу Алин Руби и ее застывший взгляд. Я чувствую улыбку Тем, которая говорит мне. Я здесь, не волнуйся. Чувствую ее плоть, кости и волосы, которые дышат металлом. Нет. Мы — бесконечный переломный момент. Мы — обещание движения. Контрстатичность — живое искусство. Мы качаемся на гибридных ветрах человека и машины. Мы существуем вне определения. Тревожная и терпеливая культура на пороге зарождающегося будущего, созданного из плоти и стали.